Порядочные люди и наедине, и сами с собой не говорят о таких вещах. Аксаков Шевыреву. 26 марта 1829 года. Из Москвы. 27 марта 1829 года. Завтрак у меня. Представители русской общественности и просвещения Пушкин, Мицкевич, Хомяков, Щепкин, Венелин, Аксаков, Верстовский, Веневитинов.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 а вера горяча, погоден. Пушкин написал и напечатал две приругательные эпиграммы на Кочановского. Пушкин бесит на него за то, что помещает статьи Надеждина, где колют его нравственность. Пушкин собирается писать историю Малороссии, но я не думаю, чтобы он был способен к труду медленному и часто мелочному по необходимости. Он теперь увивается в Москве около Ушаковой. У меня обедали Пушкин, Мицкевич, Оксаков, Верстовский, etc. Разговор был занимателен от до Евангелия. Но много было сального, которое не понравилось. Погодин Шевереву. 28 апреля 1829 года из Москвы. «Смирнова. Пушкин — любитель непристойного. Киселев. К несчастью, я это знаю и никогда не мог себе объяснить эту антитезу перехода от непристойного к возвышенному. Смирнова. Автобиография. Пушкин увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью, ясностью ума своего»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 но всегда искренний, благородный и способный к сердечным излияниям. Погрешности его казались плодами обстоятельств, среди которых он жил. Все, что было в нем хорошего, вытекало из сердца. В этой эпохе он прошел только часть того поприща, на которое был призван. Ему было 30 лет. Те, которые знали его в это время, замечали в нем значительную перемену. Вместо того, чтобы с жадностью пожирать романы и заграничные журналы, которые некогда занимали его исключительно, он ныне более любил вслушиваться в рассказы народных былин и песни и углубляться в изучение отечественной истории. Казалось, он окончательно покидал чуждые области и пускал корни в родную почву. Одновременно разговор его, в котором часто прорывались задатки будущих творений его, становился обдуманнее и степеннее. Он любил обращать рассуждения на высокие вопросы религиозные общественные, о существовании коих соотечественники его, казалось, и понятия не имели. Очевидно, поддавался он внутреннему преобразованию.